Глава 19 Патрульные собаки. Задолго до рассвета на базе воцарило соживление. У нас уже долгое время катастрофически не хватало людей из-за того, что многие отправились на побывку, а подкрепление до сих пор не прислали. Так что сегодня фактически всем, кто был не на дежурстве, предстояло патрулирование юго-восточного района города. Стив показал мне большой палец, когда я занял место в ряду своих парней. — Готовы? — Да, все 100 Потопали, — ответил Стив в восторге от того, что в его жизни наконец наступило хоть какое-то разнообразие после бесконечной готовки на всю эту ораву. — Главное, не спускай с меня глаз, ты понял? — Так точно, сержант? — бодро дав честь, он взвалил на плечи тяжеленный патрульный рюкзак. Из-за дефицита личного состава я прикомандировал Стива к своей группе. Благодаря этому одного из своих салак я смог отправить мобильный отряд. «База!» 0 А на выход! Конец связи!» Сигнал был получен, матрусцы выбежали за ворота и устремились прямиком в расползающуюся паутину улочек, окружающих базу с востока. «Но не успели мы сделать и десять шагов!» — как меня окликнул Стив. «Пен, у тебя что, новобранец?» Оглянувшись, посмотрел, куда он показывает, и чуть не споткнулся на бегу. Рядом с одним из парней бежал здоровенный белый пес. Всякий раз, когда человек останавливался и опускался на землю, пес сделал то же самое. Такое впечатление, что он тренировался вместе с нами. Я посмотрел на Стива и покачал головой. Стив расхатался. «Это я за тобой присматриваю, душман, или ты за мной?» Впервые я заметил душмана пару дней назад. Крепкий ищ молодой, белый с подпальными пес, в забавных темных очках вокруг глаз, поводился торчать у задних ворот, когда Стив готовил ужин. Мы со Стивом начали раздавать объедки бородячим наузадским собакам, и скрежет дверных петель стал для многих из них сигналом к кормяшке. Белый пес подскакивал одним из первых. Крепкие длинноноги он без труда оттеснял более мелких собратьев, но был готов терпеливо ждать, пока я раскладывал еду по старым мискам и расставлял их в ряд вдоль ворот. Стоило мне сделать шаг назад. Он подбегал и принюхивался, не упуская, однако, меня из поля зрения. Он был безухим, как она у только клочья шерсти торчали на этом месте. Все время, пока он ел, коротенький обрубок хвоста вилял, не переставая. Первый раз я его заметил с дозорного пункта, когда он играл с некрупной собакой, как две капли воды, похожи на тали. Собачонка была ему по брюху, но это никому не мешало. Парочка в шутку мутузила друг дружку на грязной земле. Временами белый пес поднимался на ноги. Шерсть его представляла собою удивительную мозаику из пятен засохшей и мокрой глины. Из всех псов, что собирались у нас за воротами, Эти были самыми дружелюбными, но добавлять их к своему зоопарку я не хотел. Нам без этого хватало хлопот. Но я подумал, что кличка никого ни к чему не обязывает, поэтому большой пес стал душманом. Второго я прозвал Лоскутко. Вместе с душманом, который передвигался как заправский спецназовец, мы отошли на пару сотен метров от базы. Почти все здания вокруг были безнадежно разрушены. От них оставались лишь голые, потрескавшиеся стены, как напоминание о былой славе. Я указал Стиву, в какую сторону смотреть. Там стояло единственное здание, оставшееся неповрежденным. На стенах до сих пор сохранилась побелка. она выглядело слишком роскошным для этого квартала. Там, где Шрапнель отбила внешнюю облицовку, проглядывала кирпичная кладка. Металлические оконные рамы и балкон на втором этаже наводили на мысль, что тут когда-то жили состоятельные люди. Но когда мы прошли вдоль невысокой ограды, окружавшей дом, стало ясно, что этот фасад всего лишь иллюзия. Задней части у дома не осталось. На этом месте зияла воронка, окружённая кусками выворочной глины, разлетевшимися по кругу от места взрыва. Я покачал головой. Заметив, как у Стива поникли плечи от этого зрелища. Хаос и разрушения, наносимые бомбардировками с воздуха, порой навевают самой мрачной мысли. Чем дальше мы продвигались на восток к Талибской магистрали, тем очевиднее становилось, что когда-то здесь велись ожесточенные бои. Нам то и дело попадались на пути воронки и разбомбленные здания. От окон там, где они были, остались лишь покорежные рамы. с нашим патрульным сом мы шли по городу призраку кэ по рации дал приказ сделать остановку я воспользовался этим чтобы осмотреть ближайшее строение дверь была выбита для набитные стены изнутри испещенрены следами от пуль я развернулся и посмотрел в прямо противоположную сторону где горделиво высила с вершина холма Скорее всего, огонь вели именно оттуда. Судя по размеру пуль, здесь поработал снайпер. Мы пытались нарисовать себе картину перемещения талибских отрядов. Поэтому патрулям было поручено проверять дома и искать следы пребывания противника. Выброшенные коробки из-под патронов, гильзу открытых окон, откуда открывался бы вид на холм или нашу базу. Парни несли караул снаружи. а я держа оружие наготове осторожно проник в то что оставалось от одноэтажной постройки комната с белеыми стенами оказалась почти пустой В дальнем углу валялся опрокинутый стул самым удивительным оказалась слегка надорванная фотография на стене с изображением горного шале среди альпийских лугов присмотревшись я понял что это рекламный плакат какой то швейцарской турфирмы Такое мне встречалось не впервые. Мы уже видели подобные картинки в бывших магазинах и жилых домах. Я подумал, что надо будет спросить у Гарри, почему местные так помешаны на видах Швейцарии. Я обошел всю постройку, перебрался через груду мусора на месте обрушившейся задней стены. Не похоже, чтобы тут хоть кто-то был после того, как дом покинули владельцы Последняя комната находилась на задах разбомблённого дома. Стены были выкрашены белой краской. На полу лежал большой яркий ковёр. У задней стены стоял стол, накрытый красной скатерью. По центру стола стояло единственное украшение. Небольшая пёстрая коробочка, примерно два дюйма высотой. Мне стало любопытно. но все мы были наслышаны о минах ловушках, поэтому двигался я крайне осторожно. Больше всего это напоминало самодельный алтарь. Я аккуратно приподнял длинную скатерть, но под столом обнаружилось лишь несколько красных подушек, типа тех, на которых преклоняют колено в мечети. Я выпрямился и осторожно заглянул под крышку шкатулки. Там лежала книга, простой красной обложке, Коран. Я открыл ее, перелистал пару страниц наугад. Сам не знаю, что я искал, ведь я все равно не понимал, что там написано. Но в том, что это именно Коран, я не сомневался, зачем бы его еще тут оставляли. Он был принадлежностью этого дома. Я бережно закрыл книгу и шкатулку. Хотелось надеяться, что владельцы дома когда-нибудь смогут сюда вернуться. Патруль уходил все дальше от базы, и мы, наконец, оказались в обитаемой части города. Стиву еще предстояло познать весь восторг знакомства с детворой, требующей ручек, карандашей, конфет, и готовой стащить все, что непривенчено к тебе намертво. — Надо же им что-то дать! — прокричал он мне в полном отчаянии, когда мы завернули за угол и обнаружили троих малышей. с любопытством следивших за нашим приближением из-за потрескавшейся калитки. На старшие девочки были голубые шаровары и длинная просторная рубаха синего цвета. На голове красовался ярко-розовый платок. Мальчишки были коротко стрижены. Они тянули руки и попрошайничали, как обычно. Я бросил с его нескольких леденцов: "Отдай и быстро уходи". Я знал, что он сейчас чувствует Мы все через это прошли. Отчаяния, когда смотришь беспомощным детям в глаза и понимаешь, что ничем им не сможешь помочь. Эти дети, рожденные на войне, не знали они ничего. Они не просили рождаться здесь и ничего не могли изменить. Чуть дальше стояли несколько мужчин. Они смотрели в нашу сторону и смеялись. «Гарри, можешь их спросить что-то смешного?» Гарри обернулся, поглядел на группу в одинаковых голубых балахонах с одинаковыми черными бородами, доходившими до груди. — Тут и спрашивать нечего, — ответил он. — Они над нашим новым другом смеются. Гарри указал на душмана, который сидел и терпеливо ждал, пока ближайших к нему морпех встанет и продолжит движение. — Я и забыл, что все это время пес шел за нами. — Наверное, для местных это и впрямь было забавно. Мы повернули за угол. Эта новая улица оказалась настолько широкой, что на обочине обнаружился криво припаркованный, раскуроченный внедорожник. И тут за спиной послышался звук мотора. У нас был приказ останавливать и досматривать все автомобили, что для меня было дополнительным бонусом, по очень личным причинам, понятное дело. Я сообщил боссу по рации, что мы проверим машину, и группа заняла позицию как раз к моменту, когда грузовик вынырнул из-за угла. И обнаружив впереди вооруженных морпехов, водитель был вынужден остановиться. По внешнему виду машины я сразу понял, что мы тормознули местного лихача. Кабина была вся разрисована изнутри узорами, напоминавшими мозаику. Там же красовалась выцветшая фотография какой-то мечети в горах. На бампере висели сотни блестящих металлических сердечек на цепочках. И как вишенка на торте, имя водителя было написано поперек ветрового стекла. Сразу было ясно, хозяин до безумия гордится своим авто. Пока Гарри разговаривал с водителем, двое моих ребят проверили груз в кузове. Среди аккуратно сложенных домашних пожитков и предметов мебели обнаружились два надёжно привязанных товарища козла. «Куда он едет, Гарри?» — спросил я, обойдя машину кругом. «Говорит, что перевозит семейство Лашкар-Гар», — ответил переводчик. «С чего это вдруг?» Обменявшись с водителем ещё парой реплик, Гарри пояснил. «Говорит, то слишком опасно. Британцы, талибы». «А он талибов видел?» Я должен был задать этот вопрос, хотя заранее знал, что ответа будет нет. Спроси его, пожалуйста, не сделает ли он одну поездку для меня. Я хорошо заплачу. Гарри перевел мой вопрос, но уже потому, как мужчина замахал руками, стало ясно, что он не согласится. — Нет, Пенни, дай, — говорит, — слишком опасно. Всех немногих водителей, которые нам встречались за время патрулирования, я спрашивал об одном и том же. И ответ был всегда один. Никто не хотел мне помочь, даже за американские доллары. Я помахал водителю на прощание, и мы пошли дальше. Безнадежность охватила меня. Но должен же вы найтись кто-то, кто отвезет собак в Кандагар.